Наступавший год был особым. Так происходит всякий раз, когда день святого Иакова, празднуемый 25 июля, выпадает на воскресенье. В кафедральном соборе Сантьяго Компостельского есть специальная дверь, которую не закрывают 365 дней в году. По традиции считается, что вошедший через нее во храм будет осенен благодатью. В Испании затевались разнообразные, так сказать, мероприятия. И я, памятуя, как благотворно сказалось на мне паломничество, решил принять участие в одном. По крайней мере, в январе в стране басков намечался круглый стол. Чтобы разорвать ставшую привычной цепь, попытка писать, вечеринка, аэропорт, прилет к Марии в Милан, ужин, отель, аэропорт, интернет, интервью, аэропорт, я решил проделать путь в 1400 километров в одиночку, на машине. Все напоминает мне о моем Заире. Даже те места, где я никогда не бывал раньше. Как интересно было бы Эстер взглянуть на это, думаю я. Как бы ей понравилось в этом ресторанчике. Как приятно было бы ей пройтись берегом этой речушки. Ночую в Байоне, и прежде чем уснуть, включаю телевизор и узнаю, что на французско-испанской границе из-за снежных заносов застряло около пяти тысяч автомобилей. Первая моя мысль на утро — надо возвращаться в Париж. Причина более чем уважительная, и организаторы дискуссии поймут меня. Дороги обледенели, пробки чудовищные, правительство Франции и Испании убедительно рекомендуют до конца недели не пользоваться автотранспортом, поскольку велик риск попасть в аварию. Положение еще хуже, чем вчера. Утренняя газета сообщает, что на другом отрезке магистрали застряло 17 тысяч человек. Поднятые по тревоге части гражданской обороны пытаются доставить им продовольствие и одеяло, поскольку у многих машин уже кончилось горючее, и, стало быть, не работает отопление. В отеле мне объясняют, что если я все же должен ехать, если это вопрос жизни и смерти, то ехать лучше в объезд, по узкой проселочной дороге. Это лишних два часа, и никто не знает, в каком состоянии покрытие. Но я инстинктивно решаю двигаться по автостраде. Что-то словно толкает меня вперед. На скользкий бетон. Ко многим часам покорного стояния в пробках. Может быть это что-то, название городка, в который я направляюсь. Витория. Может быть мысль о том, что я чересчур привык к комфорту и утратил способность принимать нестандартные решения в критических ситуациях. Может быть энтузиазм людей в эту самую минуту, восстанавливающих кафедральный собор, построенный много столетий назад. Именно для того, чтобы привлечь внимание к их усилиям, и пригласили несколько писателей на круглый стол. А может быть, то самое, что заставляло конквистадоров повторять, плыть необходимо, жить обязательно. Вот я и плыву. Потратив много времени и много нервов, прибываю в Виторию, где меня ждут люди, нервничающие еще сильнее. Говорят, что подобного снегопада не было последние 30 лет. Благодарят за то, что я все же пробился, а теперь надо следовать официальной программе, которая включает в себя посещение собора». Девушка с каким-то особым блеском в глазах начинает рассказывать мне его историю. Вначале была стена, потом ее использовали для постройки часовни. Прошли десятки лет, и часовня превратилась в церковь. Минул еще век, и церковь стала готическим собором. Он познал мгновение славы, потом начал кое-где разрушаться, потом какое-то время пребывал в забросе. Пережил не одну перестройку, исказившую его структуру, и каждое следующее поколение считало, что уже оно-то решило задачу и перекраивало первоначальные замыслы. И с течением лет тут пристроили стену, там убрали балку, где-то еще укрепили опоры, а витражи то закрывали, то открывали вновь. Собор же перенес все. Я прохожу вдоль его каменного острова. Нынешние архитекторы уверяют, что нашли наилучшее решение. Повсюду металлические опоры и крепления, собор в лесах, грандиозные планы на будущее, сдержанная критика того, что сделано предшественниками. И вдруг, когда я остановился посреди центрального нефа, меня осенило. Собор, ведь это же и я сам, и каждый из нас. Мы растем и меняем очертания. Мы обнаруживаем в себе слабости и недостатки, требующие исправления, и не всегда находим наилучшее решение. Но, несмотря ни на что, пытаемся стоять прямо и правильно, оберегая не стены, не окна и двери, но пространство внутри. Пространство, где мы лелеем и чтим все, что нам важно и дорого. Да, это несомненно. Каждый из нас — храм. Но что заключено в пространстве моего храма? Эстер. Заир. Она заполняет его. Она — единственная причина того, что я еще жив. Я оглядываюсь вокруг и понимаю, почему сейчас я стою в центральном Нефе. Почему мчался по обледенелой автостраде и томился в пробках? Для того, чтобы помнить, что надо ежедневно перестраивать себя. Для того, чтобы впервые в жизни признать, я люблю другого человека больше, чем самого себя. Возвращаясь в Париж, погода уже улучшилась, я пребываю в некоем трансе. Ни о чем не думаю, а лишь слежу за дорогой. Приехав, прошу прислугу никого ко мне не впускать и несколько ближайших дней пожить у меня, готовя мне утренний кофе, обед и ужин. Я наступаю ногой на маленькое устройство, позволяющее выходить в интернет. И вот уже от этого приборчика остались одни обломки. Я срываю со стены розетку телефона, а мобильник кладу в пакет и отправляю своему издателю с просьбой вернуть мне его не раньше, чем я сам лично приду за ним. Неделю кряду я брожу по набережным Сены а потом запираюсь у себя в кабинете так словно мне диктует стоящий за плечом ангел я пишу книгу вернее письмо бесконечное письмо о женщине моей мечты женщине которую люблю и буду любить всегда когда нибудь эта книга попадет тебе в руки но даже если этого не произойдет я владу со своей совестью с миром в душе больше я не сражаюсь со своей уязвленной гордостью больше не отыскиваю эстер на улицах и в барах в кино и на приемах В Марии строчках газетной хроники. Напротив, мне довольно самого факта ее существования. Это доказывает, что я способен испытывать неведомую прежде любовь. Это осеняет меня благодатью. Я принимаю Заир. Пусть ведет меня к святости или к сумасшествию.